Прогулявшись в свое удовольствие по Дерибасовской улице, Семен Иванович Невзоров уселся за столиком у фанконе и, не снимая шляпы и пальто, чтобы их в попыхах не сперли, принялся оглядывать посетителей, прислушиваться к разговорам. В табачном дыму вертелась стеклянная дверь, впуская и выпуская деловых людей, набивавшихся в этот час в кофейню со всего города. На лицах у было одно и то же выражение — смесь окончательного недоверия ко всякому жизненному явлению, будь то французский броненосец или накладная на вагон володских орехов, и вместе, живая готовность купить и быстро продать такое явление, получив разницу» над столиками среди котелков и котиковых шапок взлетали руки с растопыренными пальцами метались потные лица надрывающие голоса перекрикивали шум сто бидонов масла не крутите мне голову со спирином продам доллары куплю доллары послушайте что вы мне лезете в карман интересуетесь персидской мерлушкой Или вы не интересуетесь? «Продам колокольчики!» «Слушайте, колоссальная новость! Большевики взорвали Кремль!» Семен Иванович только усмехнулся презрительно. За несколько дней в Одессе, не нуждаясь в деньгах, он спокойно обследовал торговую и валютную биржу и выяснил, что в городе ничего решительно нет. Ни товаров, ни денег, если не считать небольшого количества французской и греческой валюты, которую все время перепродавали одни и те же лица до четырех часов на углу Деребасовской, а с четырех — у Фанкони. В городе и у Фанкони торговали одними только накладными и считали это даже более удобным, чем торговать вещами. И весь магазин в кармане, и торговых расходов только чашка кофе с пирожным. По приезде Семен Иванович купил несколько тысяч франков, на всякий пожарный случай. Через несколько дней его начали осаждать предложениями продать эти франки. Он только подмигивал. Тогда у Фанкони началось смятение, на Невзорова с ужасом оглядывались. «Вот человек, который прячет товар и подмигивает!» «Франк взлетел на сто процентов!» Но он и тогда отказался получить разницу и бросить франки снова на рынок, где уже с десяток дельцов пришли в ничтожество за неимением работы. Одетый прилично, с кошельком набитым разбойничьим золотом, с честным паспортом на имя греческого подданного Семилопидана Зараки Семен Иванович, безусловно, верил в свою необыкновенную судьбу. Но теперь он уже не гнался за титулами не швырял без счета денег на удовольствие. «Россия — место гиблое», — так указывал ему здравый смысл. «Всю ее разграбят и растащат до нитки. Недаром же, в самом деле, на рейде дымят на весь рейд, жгут уголь союзнические корабли. Нужно торопиться рвануть и свой кусок». Невзоров поджидал случая, чтобы произвести короткую и удачную операцию с каким-нибудь высоковалютным товаром и тогда, ни на что больше не льстясь, бежать навсегда в Европу. Там, с хорошими деньгами, он это знал по кинематографу, жизнь — сплошное наслаждение. Таковы были мечты Невзорова, умудренного опытом. Помешивая кофе, он прислушивался к деловым спорам в кафе. Его заинтересовал хриповатый голос, предлагавший кому-то купить персидские мерлушки. Семен Иванович привстал даже, всматриваясь, и вдруг вместо продавца мерлушек увидел через столик от себя худощавое лицо в очках. Оно заставило его неприятно съёжиться. Вот уже несколько дней это лицо всюду попадалось ему. То на улице, оглянешься, оно за спиной. То при выходе из магазина оно с усмешкой сторонилось и пропадало в толпе. То в кофейне поглядывало из-за котелков сквозь клубы табачного дыма. Несомненно, лицо следило за ним. Он вспомнил, оно появилось именно после покупки французской валюты когда Невзоров стал сразу знаменит в кафе. Но что этому лицу с острой бородкой, с непонятными глазами, прикрытыми голубыми стеклами, с наголо обритым шишковатым черепом? Что этому дьяволу было нужно от Семена Ивановича? Около Невзорова появился продавец «Мерлушек». Это был беспокойный человек, один из тех, кто через небольшие промежутки времени выскакивает в распахнутом пальто на ветер, добегает до угла, жестикулирует сам собой и снова бежит в кофейню. «Мерлужка, интересуетесь?» Почем? небрежно спросил Невзоров. «Сто карбованцев, шкурка». «Товар или только накладная? Какая вам разница?» «Тогда идите к черту, сказал Невзоров, отвернулся и у себя за плечом увидел лицо в очках. Усмехаясь тонко, оно придвинулось вплотную к Невзорову. Видимо, человек этот подъехал на стуле. «Скажите...» — спросил он необычайно внятно и подчеркивая слова с какой-то сатанинской выразительностью. «Скажите... А сапожным кремом...» «Вы не интересуетесь?» Семен Иванович взглянул ему в зрачки. Они были как точки. Вот-вот проскочат сквозь голубые стекла. Семен Иванович проглотил слюну. Почувствовал, что вопрос коварен и страшен, хотя касался всего-навсего сапожного крема. И он не ответил словами, лишь помотал головой двусмысленно. Можно было понять ответ как угодно. Лицо извинилось и отодвинулось. Продавец Мерлушек моргал от нервности, вытаскивая из рваного бумажника телеграфные и железнодорожные бланки. Но Семен Иванович, не слушая его больше, поднял воротник и вышел на улицу. Сколько раз бывало вот так. Привяжется лицо поганое, жуткое, похожее на какую-то давно забытую дрянь. Привяжется этакий Ибикус. И пошло все кувырком. Так думал он, направляясь домой по сумеречным улицам. Кто бы это мог быть в очках? Не из шайки ли ангела? Вернулись тогда на место битвы, пересчитали к казну, заметили утечку и в погоню. Да, но причем же сапожный крем? Странно. «Ох, бежать, бежать, Невзоров!» Семён Иванович подсчитал в уме, что осталось у него от разбойничего золота. Около четырех тысяч рублей. Не густо. Обернуться можно, конечно, за границей на эти деньги. А в голове засели проклятые мерлушки. «Да как же ими не засесть? Подумайте только, шкурка — сто карбованцев!» То есть два рубля золотом. А если купить фальшивых карбованцев даже самой чистой пробы, то и того дешевле. В Константинополе цена каракуля — три английских фунта. Если вывести на плохой конец две тысячи шкурок... У Невзорова захватило дух. Но как их вывести из этого проклятого города? — Разумеется, безопаснее всего на миноносце под видом дипломатической вализы. Но чтобы получить вализу и заграничный паспорт, нужны знакомства. Итак, начнем с добрых знакомств. Постепенно весь план деловой операции возник в воображении Семена Ивановича. Он не заметил даже, как некто в надвинутой на лицо шляпе перегнал его и вошел в тень ворот одноэтажной гостиницы, где квартировал Невзоров. Звонок трещал где-то в пустоте, но швейцар не торопился отворять. На двери, обшитые снаружи и изнутри толстыми досками для защиты от налетчиков, их в те времена в Одессе работало двадцать тысяч душ, подавшихся на юг из северных городов висел приказ градоначальника о тараканах. Семен Иванович каждый раз прочитывал его внимательно, даже не представляя себе, какое значение в его жизни должны сыграть эти насекомые. Приказ был таков. «Гостиницы, меблированные комнаты. Поступает много жалоб на вас. Некоторые завели не только клопов, но и крыс, и даже тараканов иные придумали тушить электричество в полночь зная что у населения нет осветительных материалов и все только и знаете что прибавляете цены на все стыдно перед союзниками клопов крыс прусаков и русских тараканов и тому подобных никому не нужных обитателей уничтожить электричество давать всю ночь. «Лично буду осматривать. Сами понимаете. Генерал-майор Талдыкин!» «Завтра пойду к Талдыкину. С ним, видимо, сговориться будет нетрудно», — подумал Семен Иванович, входя в гостиницу. Опухший от сна швейцар, передавая ключ, внимательно вдруг оглянул невзорово, но ничего не сказал. Сопя ушел под лестницу». Электрического света, несмотря на угрозы Талдыкина, все же не было в комнате. Семён Иванович зажег фитилек, плавающий в баночке, в масле. По столу побежал таракан. «Ишь ты, рысак!» — подумал Семён Иванович и щелчком сшиб его на пол. Несомненно, он тут же и навсегда бы забыл таракана и то, как обругал его рысаком. Но необыкновенная судьба, предсказанная ему на петербургской стороне старой цыганкой, не позволила изгладиться из памяти этому насекомому. С Невзоровым произошло то же, что три века тому назад с великим Бенвенуто Челини, который, сидя у очага, увидел в огне пляшущую саламандру в виде ящерицы и по детскому легкомыслию не обратил на это внимания, Но его отец, старый Челини, внезапно закатил сыну оглушительную пощечину, чтобы навсегда пригвоздить к его памяти образ духа огня. Словом, сшибив таракана, Семен Иванович хотел положить шляпу и трость на комод и увидел, что ящики комода выдвинуты, чемодан раскрыт, вещи и белье переворочены. Он подумал: кража и кинулся к потайному месту, где лежал мешочек с золотом, но мешочек оказался цел. Из вещей ничего не пропало. И самое удивительное было вот что. На полу валялись вчера только купленные две банки с сапожным кремом, желтым и черным. Крем из них был вывален на газетный лист. Семен Иванович бросил газету и крем в умывальное ведро, задвинул все ящики и некоторое время стоял, пощипывая бородку. Пожал плечами раз и другой. Обыск. Несомненно. Но в чем дело? Затем он подсел у стола к фитильку и высыпал из мешочка золото. На белую скатерть падал с улицы водянистый свет фонаря. Пересчитывая золотые, Семён Иванович заметил, что у него из-за спины на скатерть выдвигается тень головы в шляпе. Он быстро обернулся. С улицы в окно глядело лицо в очках. Усмехнулась и бесшумно скрылась. На следующее утро Невзоров проходил большим двором пассажа, что напротив фанконе. Он чувствовал себя неуютно после вчерашней ночи. Пассажи шатались зуавы в красных штанах, скали африканские зубы на одесситок. Престарелые дамы с исплаканными лицами продавали спички. Пробежал воршин ростом газетчик, обмотанный мамкиными платками. Генерал де Ансельм решил исполнить свой долг, кричал он отчаянно. Кровавый бой на станции раздельной. Колоссальные потери большевиков. У мануфактурного магазина два очевидных налетчика в английских шинелях лениво спорили об ограблении. Кучка спекулянтов волновалась над набухшими почками акации. Дальше. Кавалерийский офицер кричал на пучеглазого кавказца, продающего кедровые орешки. Пшел, Здесь не разрешено торговать!» Но Пучеглазый только ухмылялся. Тогда ловко, как кот-офицер набил ухмыляющуюся морду, и она замоталась, зашмыгала слезами. В общем, все было как обычно на дворе пассажа. В окне литературной кофейни восточной сладости виднелись помятые лица журналистов. Вдруг кто-то шибко застучал в стекло. Семен Иванович обернулся. Ему махали рукой. Он вошел в кофейню и увидел за столом журналистов Ртищева, красный, расстегнутый и веселый. Граф жив! Иди сюда, раб несчастный, дорогой. Закричал он и прижал губы Невзорова к своему огромному бритому лицу. «Садись! Знакомься! Это все, брат, журналисты ОСВАК! Мозг белой армии! Да как же ты все-таки жив! А я из Москвы в санитарном поезде работал за фельдшера! Чудеса!» «Сдался в плен две недели назад. Решил разбогатеть. Я уже и помещение нашел для клуба в мавританском вкусе. Пять генерал-майоров и один полный генерал приглашены почетными старшинами. «Одесса дрогнет, французы, греки дрогнут, дредноуты закачаются». «Какую мы развернем игру? Господа!» Он схватил направо и налево от себя журналистов. «Да посмотрите вы на графа! Конфетка, а не человек! Что пережили вместе волосы дыбом?» «Первое знакомство! Под октябрьскими пушками дом дрожит, а я, графа, чищу в девятку!» «Ха-ха! Выпотрошил, как цыпленка, пятак твою распротак! Значит, делаем дела! А?» «Нет», — сказал Невзоров суховато, — «с клубом я связываться не хочу. Уволь!» «Вот тебе лук-чеснок. Ты что же, разбогател?» «Может быть. Сейчас я занят одной важной операцией. Кроме того, плохо верю в прочность Одессы». «Не веришь?» «Так, так, так», — сказал Ртищев и поглядел на журналистов. Те криво усмехнулись, переглянулись. За столом сидело восемь человек. И девятый, в дальнем конце стола, Спал, уткнув лицо в руки и прикрывшись шляпой. «Так, так, так», — повторил Ртищев. «А четыре дредноута? А тридцать тысяч французов? В это вы тоже не верите, граф?» «Ради кого?» Он размахнул руками, журналисты подались в стороны. Ради нас плотвы несчастной, чтобы мы плотва и шантрапа, спокойно попивали кофеек. Французы, потомки маркизов и философов, благороднейшая нация, сидят в окопах и проливают свою драгоценнейшую кровь. Какое же ты имеешь право, сукин сын? Тут он нагнул побагровевший череп и заскрипел золотыми зубами. «Сомневаться! Не верить в прочность Одессы! Ты — большевик!» Журналисты, все восемь человек Освага, впились глазами в Невзорова. Девятый, спящий, пошевелился под шляпой. «Ничего, я не большевик!» — ответил Невзоров. «Если уж на то пошло, я анархист, в смысле идейном, я за свободу личности. Если вам нравится сидеть под охраной французов пить кофе, пожалуйста, а я уезжаю за границу. К черту, к черту!» Он рассердился, насупился, ломал коробку от папирос. Его удивило особенное молчание, возникшее за столом. Он поднял глаза. Девятый, спавший под шляпой, не спал, сидел, пощипывая бородку. Это было то лицо в голубых очках. Невзоров ахнул, стал втягивать голову в плечи. Лицо в очках тонко усмехнулось. Все это шутки, граф. Вы среди шутников». Кто же заподозрит вас в чем-либо серьезном? Через несколько минут, на углу Дерибасовской вчерашний продавец Каракуля подошел к Семену Ивановичу и предложил пойти в порт, посмотреть товар. Поехали на извозчике. У одного из железных погаузов разыскали сторожа, дали ему сто карбованцев, и он разрешил осмотреть погауз. Среди огромных кип сукна, холста, кожи, консервов отыскали три обитые цинком ящика со шкурками. «Позвольте, кому же все-таки принадлежит товар?» — спросил Невзоров. «По всей видимости, этот каракуль казенный». У продавца между бородой и усами обозначилось огромное количество врозь торчащих зубов. Оттеснив Невзорова от сторожа, он зашептал. «Что значит товар казенный? На нем написано, что он казенный. Это персидский каракуль, вырезанный из живых овец. Чем же он казенный? Дайте сторожу еще двести карбованцев и дайте чиновнику тысячу карбованцев. Тогда уже сам Бог не скажет, Что каракуль казены. Сто карбованцев шкурка? Ой! Что вы говорите? Я сам плачу десять карбованцев, чтобы мне так жить. Наконец торговались за полтора ста. Невзоров дал задаток, велел товар принести в гостиницу. Теперь нужно было наивозможно скорее получить заграничный паспорт и бежать. Весь остаток дня Семен Иванович провел у Фанкони, нащупывая в беседах с особо тертыми личностями ходы к высшим властям. Выяснилось, что не в пример прошлым временам действовать нужно смело, честно и отчетливо. Идти прямо в канцелярию управляющего краем, обратиться к начальнику канцелярии генералу фон дер Брудеру, Просто и молча положить ему на стол под промокашку 25 английских фунтов, затем поздороваться за руку и разговаривать. Если по смыслу разговора сумма под промокашкой окажется мала, то фондер-брудер на прощание руки не подаст. Тогда на завтра опять нужно положить 25 фунтов под промокашку. Возвращаясь домой, Семен Иванович на свободе предался размышлениям о лице в голубых очках и о таинственной связи его с сапожным кремом. Но тут в голове начался такой беспорядок, что он махнул рукой. Чушь, мнительность, воображение. Семен Иванович, как это уже давно выяснил себе читатель, был человек мечтательный и легкомысленный, И как все мечтательные и легкомысленные люди, близоруко шел навстречу опасности. И на этот раз опасность, страшнее предыдущих, смертельная и неожиданная, ждала его у ворот гостиницы. Той же ночью на окраине города, по темному и пустынному Куликову полю, шли двое, разговаривали в полголоса. — Ты что же? «Прямо сейчас в Испанию? Наш центр в Мадриде. Там проверка мандата. Не понимаю тебя, Саша. Все это ужасно глупо, романтика какая-то. Э, просто тебе завидно. Через две недели, подумай, Средиземное море, архипелаг, роскошные страны, наслаждение». Разговаривающие остановились спиной к ветру, зажгли спичку. Огонёк осветил бритое бабье лицо с трубкой и другое лицо, смуглое, юношеское, улыбающееся. Закурили, пошли дальше. Человек с трубкой сказал. «Нет, мне не завидно». «Здесь грязь, голод, кровь, борьба, страшная работа, может быть, завтра виселица». А вот поди же ты. Незавидно. Есть вещи и дороже, и выше наслаждения. Не для наслаждения еду, сам знаешь. Знаю, и все-таки это голая романтика. Хотя ты и собираешься... Тише. Пересекая им дорогу, в темноте прошел кто-то. Тяжело протопали сапоги. Когда шаги затихли, человек с трубкой сказал. «Значит, ты совсем покончил с нами?» «Жалко. Я и не начинал с вами. Сочувствовал. Ну, октябрьский переворот, я еще понимаю. Драка у Никитских ворот. Тра-та-та. -та. А потом пайки, коллективы, вши, война». «Будни. Не хочу. Не принимаю. Не запихнешь меня в коллектив. А у нас — личность, красота борьбы, взрыв. Ну да, для хорошего буржуазного пищеварения анархизм, как красный перец в ощах. Эх, Саша, Саша! Нас много, брат. Больше, чем думают. Да, кстати». Хотя мы и враги теперь. Окажи последнюю услугу. За мной слежка. До моего отъезда я тебе передам четыре жестянки с сапожным кремом». Тяжелые шаги снова и неожиданно затопали совсем близко. Приближалось несколько человек. Тот, кого называли Саша, схватил приятеля за локоть. Оба остановились. Из темноты выросли трое рослых в солдатских шинелях. Крикнули грубо. «Что за люди?» «Покажь документы!» Человек с трубкой шепнул. «Спокойно. Это Варта. Гетманская милиция. Но спутник его отскочил, рванул из кармана револьвер. Рослые бросились к нему» сбили с ног прикладами и, матерно ругаясь, шумно дыша, связали руки, пинками заставили встать и повели. Во время этой возни человек с трубкой скрылся. Почти такая же сцена в тот же час произошла в другой части города. Невзоров, подходя к своей гостинице, внезапно был схвачен двумя выскочившими из-под ворот молодыми людьми в золотых погонах. Семен Иванович вылупил глаза, разинул рот, но рот ему тут же заткнули тряпкой. Потащили наискосок к извозчику, повалили поперек пролетки. Молодые люди сели, уперлись каблуками в бока Семена Ивановича, и извозчик на резинках погнал по пустынным улицам. Все это произошло в несколько секунд. Все же Невзоров успел заметить в тени под воротами третьего человека. Он стоял, подняв на высоту плеча револьвер, поблескивая очками».